Глава четвертая. я пребывала в состоянии какой-то странный полудрем. Глубокий сон не шел, а держать глаза раскрытыми не было никакой возможности. Бессонница, чтоб ее, навалилась на меня вместе с невероятно ленивым состоянием, когда неохота даже встать с довольно жесткого ложа, чтобы поискать в сумке какое-нибудь снадобье, способное обеспечить крепким здоровым сном без наведений до позднего утра.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 Бесформенный комок начал меняться, принимая человекоподобные очертания. Вот уже можно различить голову, руки и ноги, словно вылепленные из тумана и теней неуверенной детской рукой. Появились черные провалы глаз, и без широко раскрыла рот в беззвучном крике. Я похолодела, не находя в себе сил сотворить знак, отгоняющий предвестника беды.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 словно полированными камнями в глазницах языческой статуи. Двойник склонил голову на бок, словно приглядываясь к чему-то у меня за спиной, а потом вдруг на его груди начало расплываться кровавое пятно, на глазах становившееся все шире и шире. Кровь стекала по кожаной куртке, падая в туман и почему-то оставляя на белесых клубах едва заметные пятна. А я медленно пятилась назад,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 Очнулась я, когда перед моим лицом вдруг неожиданно оказалась береза. Старая, расщепленная пополам почти до основания молнией, покосившееся дерево все еще стояло, всем своим видом показывая, что падать не намерена. Даже сейчас в предрассветной мгле можно было разглядеть, как на низко поникшей ветке сиротливо болтается последний лист, никак не желающий покидать свое пристанище. Порывы ветра трепали его, дергали во все стороны, но никак не могли заставить оторваться от ветки для того, чтобы совершить последний в своей жизни полет. Упорный листик попался, слова. А я? Чем я хуже? В чем простой березовый лист упрями меня? Я вымоченно улыбнулась. Холодный ветер бил по лицу, превращал медленно текущие по щекам слезы в ледяную влагу.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 — По-моему, тебя надо отучать от привычки сначала метать огненные спиры, а потом размышлять, в кого мечешь. Данте выступил из темноты и тумана, и в его глазах, живых, не напоминающих полированные агатовые бусины, отражались отблески пламени в моей руке. Я только пожала плечами и, резко сжав кулак, впитала голубое пламя, по привычке встряхнув, начавшись зудеть ладонью.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 то после каждой ночевки на природе пришлось бы возиться с частым гребнем, чтобы воронье гнездо на голове не получилось. А аватару хоть бы хны, встряхнет головой, проведет по утру ладонью по волосам, и все. Пряди лежат ровно и гладко, словно час причесывался. И учти, и если начнешь врать, что пошла по нужде, не поверю, в такую дали за подобных мелочей не забираются.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 Мокрые снежинки падали с неба, затянутого свинцово-серыми тучами, задерживаясь на прозрачном пологе воздушного шатра, как на невидимой крыше, ненавязчиво напоминая о том, что вторая декада листопада подходит к концу. Значит, скоро завоют северные ветра, принося с собой снег и стужу. И в Роское княжество придет зима. Всего не полные две недели до излома, до ночи дикой охоты.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 Пробурчала я, выпутываясь из одеяла и передвигаясь поближе к костру. Ветер уже протягивал мне плошку со свежей кашей, с усмешкой косясь в сторону мрачной дриады. "Поменьше ей надо с твоим телохранителем заигрывать, веселее будет", хмыкнул паренек, напрочь игнорируя испепеляющие взгляды со стороны Ланна. "Вот даже так интересные дела творятся, пока я тут сплю". «Кстати, а куда сам предмет спора-то задевался?» «Ветера, где Данте?» Ученик мага поднял на меня темно-корие глаза и пожал плечами. «Понятно. Аватар решил самостоятельно выяснить, что же меня вчера ночью так расстроило. А что для этого надо сделать в первую очередь, если расспросы не помогли?» «Правильно, осмотреть место ритуала. А вот чего и попадется». «Ясно все с вами, тихошники. Я побыстрее расправилась с завтраком и принялась укладывать одеяло в сумку, заодно ища для ветра убранные накануне записки наставник. Небольшая книжка в вытертом от времени кожаном переплете нашлась на удивление быстро. А вместе с ней перекрученный корешок на сплетеной из прочной травы веревочке. Подарок освобожденной дриады. Амулет, который защитит. Непонятно от чего...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 и на нас посыпались ледяные капли воды, до того удерживаемые заклинанием. Дряда возмущенно фыркнула, а ветер разочарованно опустил плечи. По идее, такой шатер держится долго, а без обновления заклинания может простоять почти сутки. Но это у хорошо обученного мага воздуха. У 14-летнего мальчика и вообще мог не получиться. Так что надо радоваться, что заклинание не развеялось в первые полчаса, а честно продержалась всю ночь, оберегая в непогоду. Не переживай, у меня и так бы не вышло. Я ободряюще потрепала паренька по затылку. Но тот вывернулся из-под моей руки, как ошпаренный. Я застыла. Он посмотрел на меня из-под лобья, как упрямый волчонок, и так же недобро. Я уже не маленький. Правильно, не маленький. Это у меня откуда-то прорезался материнский инстинкт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 Ветер перестал ершиться и смотрел на меня уже несколько более благосклонно, если можно было так сказать о подростке. Потому что мои воздушные пологи во время грозы почему-то притягивают все молнии в округе. Так что сидеть под ними в дождь, это обычно означает превратиться в обугленный скелет с большой долей вероятности. Так что не расстраивайся от того, что у тебя пока еще не все получается так, как должно. Это и справляется со временем,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 хотя я бы предпочла, чтобы он видел во мне не одушевленную власть, королеву-талисман, а личность и душу. Я вздохнула, отводя взгляд и пряча покрытые белесыми шрамами от руки в темно-коричневые кожаные перчатки с шерстяной подкладкой. Как же мне сейчас не хватает Вильки! Уж она бы точно встряхнула меня как следует, играючи прогнала дурные мысли —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 Я поправила на плече походную сумку и направилась по узкой, заметенной первым снегом тропке к мощенному мрамором эльфийскому тракту, ведущему в людские земли. В конце концов, до границы всего ничего. По такой дороге быстро дойдем. А там постараемся поскорее добраться до деревеньки полудинка что расположено аккурат между Серебряным лесом и Маровой лещиной. Меньше чем за полминуты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 Сюрприз на сюрпризе и хоть бы один приятный. Надеюсь, что все хорошее и приятное ждет нас впереди. Если там, в небесах, нас кто-то еще слышит, не обломи хоть эту надежду, а? Указатель у села Полудинки оказался на удивление аккуратным и почти новым. По крайней мере, дерево еще не успело потемнеть от непогоды, а буквы можно было различить за полсотни сажений. Да и высокий частокол выглядел внушительно, почти как в древицах, крепкий и добротный, разве что бревна не были и скромсаны когтями нежити, да и смотровых вышек и с бдительными лучниками не наблюдалось, а в остальном поселение как поселение. Пустили без особых проблем, как только взглянули на усталое лицо ветра и едва бредущую к воротам дриаду. Только вот на дантов меч покосились не то с уважением, не то с опаской.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 Насколько я знала, в подобных приграничных деревнях святое место пусто не бывает, и свободную от хозяев жилплощадь всегда найдется кому занять. Исключением был тот случай, когда прежние хозяева погибали от какой-нибудь особо заразной болезни. Но в таких случаях дом обычно становился погребальным костром, а тут просто двери и окна заколотили. Странный дом.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 до чего ждем?» С этими словами Ланнан решительно направилась прочь, а нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Корчму мы нашли быстро. Даже не пришлось долго плутать по переулочкам. Достаточно было спросить дорогу у первого попавшегося по дороге слегка поддатого крестьянина, который безошибочно указал нужное направление. За окном завывал холодный ветер, безустанно гонящий по небу свинцово-серой тучи.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 кому принадлежал тот дом рядом с воротами. Та только плечами пожала, собрав пустые тарелки на деревянный поднос и исчезая за дверью кухни. Но минут через пять к нам подсел пожилой крестьянин. Боязливо косясь на плавающем воздухе магический светлячок, он негромко поведал историю, подобную которой частенько можно услышать на границе. Полюбила девка пригожего парня, до свадьбы, как водится, не дотерпела, вот и нагуляла себе ребенка. А парень, не дожидаясь, пока к нему придет обозленный отец с братьями возлюбленной, чтобы призвать к порядку, сбежал из деревни в тот же день, как узнал о своем будущем отцовстве. Кончилось все тем, что девка, не доносив толком дитя, раньше срока разрешилась от бремени, бросив новорожденного в лесу, даже и не глянув, мальчик народился или девочка. Вроде бы нет ребенка, нет и позора. Да только спустя месяц повадился кто-то приходить под окна дома, плакать да просить на речь именем. Несостоявшаяся мать тогда едва заикает страха не стала, когда поняла, что под окна приходит ее брошенное дитя, а когда мужество набралось, чтобы имя сказать, ошиблась, не угадала с полом ребенка, назвала мальчика и жене ей, и с той поры в доме стало жить попросту невозможно. Приходил Игоша под окна еженочно, и теперь не только плакал, но и скрепся в запертые ставни, стучал во входную дверь и шастал по крыше, не давая жильцам сомкнуть глаз. Госпожа ведунья, помогите, а! Сложно нам ютиться по родне, а второй дом поставить еще не скоро сможем. Освободите души ребенка от скитаний, дайте ему покой. И вам заодно, вздохнула я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 Рубко поинтересовался ветер, заглядывая мне в лицо. Я улыбнулась, отхлебывая горячие отвар на меду из деревянной кружки. А в другой раз непременно. Дом уже с лета, как нежилой, встретил нас с тишиной, пылью и еле уловимым запахом плесени. Хозяева, как только не получилось спроводить Игошу от греха подальше, побросали все, не рискуя оставаться в доме после захода солнца.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 Прямо заявила, что не возьмет ее сила. И делать ей тут нечего. Мол, будет тут ведун в самом он пусть и возится. Размышление прервала Ланнан, нетерпеливо дернувшая меня за рука в куртке. И я вам и сюда зачем шли? Чтобы пыль подметать или ребенка спасать? Я только страдальчески вздохнула. И зачем я только согласилась взять ее с собой? Ветра я оставила на постоялом дворе под предлогом, что мал он еще, чтобы снежить утягаться и путаться у меня под ногами. Данте с огромным трудом убедила в том, что не являющийся магом мне только мешаться будет. Да и за мальчишкой присмотреть надо, иначе сбежит пацан в проклятый дом из чистого любопытства и шалопайства. И что из этого выйдет, одному лешему известно. Но вот от компании Ланнан отвертеться не удалось. Дриада почему-то во что бы то ни стало решила караулить Гошу вместе со мной, надеясь решить дело полюбовно после неудавшейся попытки окрестить последнего именем. Обычно в таких случаях призрак невинно убиенного младенца просто не отстанет от погубившей его матери до конца ее жизни, плача и крича под окнами ее дома еженочно, причем переезд вопрос не решит. Ребенок будет следовать за матерью везде и всюду.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 Достаточно большой, чтобы мы с Ланнан вдвоем в нем поместились. Но с комфортом расположиться в нем, сидя, все равно не получится. А еще нужно поторопиться. Солнце вот-вот сядет окончательно, и сразу показываться на глаза и Гоша мне не хотелось. Да и непонятно, как он себя поведет, если нас увидит. Может, кинется сразу, а может, вообще не появится. Тогда целая бессонная ночь на смарку. Я настолько увлеклась выстраиванием обережного круга, что не сразу поняла,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 «Обещание!» — клятва ведущего крыла своей королеве. «Могла бы, давно освободила!» «От меня-то тебе что надо?» Устало поинтересовалась я, прикрывая глаза и скороговоркой зачитывая заклинание, активирующее бережный круг. Второе заклинание более короткое, но с более мощным вливанием силы в треугольник, делающий нас невидимыми и неслышимыми для нежити. «Чтобы ты перестала ему указывать, что делать и как быть!»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 Я поёжилась, кутаясь плотнее в куртку. Нетопленный дом на исходе второй декады листопада – это почти гарантированная сырость и холод. И если раньше у меня лишь слегка мерзли кончики пальцев на руках, то сейчас щеки ощутимо покалывало морозцем. Данте свободен ровно настолько, насколько это позволяет ему его долг. У меня нет ни прав, ни возможностей повлиять на это. Он меня защищает, потому что должен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 Хищной нежити тут одна. Безумно хочется. Я отвела взгляд от нежити всего на миг. И этого хватило, чтобы я пропустила ее исчезновение. Сердце камнем ухнуло вниз. Тишина давила на уши, как невидимая подушка. Настолько сильно, что шум крови и неверное, прерывистое дыхание Ланнан за спиной казались оглушающе громкими. А как куда он делалось? Похоже, дряда от таких фокусов начала заикаться. Честно говоря, боюсь ей отвечать, потому что язык еще не слушался. Нахождение в темном замкнутом помещении с хищной нежити, умеющей перемещаться в пространстве мгновения ока, отнюдь не способствовало храбрости. Знать не знаю, но мне это не нравится. Очень. Снова послышались приглушенные шаги.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 Нежить прыгнула на меня, мятя в горло зубами, похожими на частую пилу. И единственное, что я успела сделать, это подставить руку, защищая лицо и шею. Мне никогда не пытались отгрызть эту столь любимую мной конечность. Но сейчас этих малоприятных ощущений мне перепало в полной мере. Зубы нежити продрали толстый рукав меховой куртки. И сейчас увлеченно жевали мою левую руку чуть ниже локтя. Я взвыла от боли и с размаху ударила тварь о пол, надеясь, что успею отцепить ее раньше, чем она отгрызет мне руку с концами. Повезло. От удара пол, сдобренного магией, Игоша отцепился и скользнул было в сторону печи, но его перехватили странно светящиеся жгуты изумрудно-зеленого цвета. Обвили так, что из вырывающегося и вопящего тельца получился плотный кокон.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 и тупо глядя перед собой ничего себе изгнали привидение!» безобидное такое нервно хихикнула ланнан помогая снять куртку и накладывая поочередно кровоостанавливающее и обезболивающее заклинание я вздохнула посвободнее когда боль вцепившаяся в руку утихла и благодарно взглянула на дриаду та ответила мне понимающим взглядом И принялась перевязывать жутковато выглядящую в зеленом свете рваную рану, оставленную зубами нежити. «Радуйся! До кости эта мерзость добраться не успела. Скажи спасибо куртке. Значит, заживет. Учитывая, что ты ранит, слишком долго ждать не придется». Радуюсь, выдохнула я, оборачиваясь на шуму входной двери. Обычные людские возгласы. Неужто местные решили проведать Что же тут так вопило и грохотало минуту назад? В дверях нарисовалась мрачная фигура аватара с неизменным двуручным мечом наперевес. Для того, чтобы оценить обстановку, ему хватило пяти секунд, после чего цепкий взгляд черных серебром глаз впился в кустарное подобие повязки, которое Ланнан накладывала на мою руку. «Как прошло изгнание призрака, госпожа ведунья!» Холодно поинтересовался он, убирая меч,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 Ничего, шанс у меня еще будет, когда действие заклинания прекратится. Пользоваться им часто нельзя. Наступает нечто вроде привыкания. Да и на организм оно не слишком благотворно влияет. Значит, придется терпеть. Нежить мы упокоили. Видно невооруженным глазом. Он посторонился, пропуская меня на свежий воздух, который после пребывания в заброшенном доме показался глотком животворящей воды.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 «А если...» Ланнан, тихо простонала я. «Я этих идиотов поубиваю. Лично. Больше никому не доверю». «Что так?» Дряда немного нервозно оглянулась за плечо. Я даже поворачиваться не стала. И так знала, что Данте следует за нами, наверняка с огромным желанием, как минимум, прочитать мне лекцию о вреде самоубийственных выходок. «В доме не Егоша, а подменыш засел» по крайней мере, похоже на то, а значит, наврали нам об обстоятельствах этого дельца. Дряда негромко выругалась. В нескольких шагах за спиной что-то угрожающее скрипнуло. Похоже, тесно пообщаться с жильцами злополучного дома хочу не только я одна. Подменышами считаются существа, о которых мелкая нечисть оставляет взамен похищенного из колыбели ребенка. Обычно детей воруют кикиморы или леши.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 Дитя нечисти живет с приемной матерью ровно год, а потом пропадает в лесу, но не дай это Всевышний за этот год обидеть ребенка. Получится как раз то, с чем мы столкнулись в заброшенном доме. «Да ладно, обошлось же все!» Неуверенно пробормотала я, медленно поднимаясь по скрипучим ступенькам вслед за дрядой на пару кочмы, когда меня все же повело